Теперь Гильерди готов был поклясться, что ведьмак заинтригован. Внешне это не проявилось никак, и ранее Гильерди этого тоже, скорее всего, не заметил бы. Но последние недели они слишком много времени провели вместе, причём как одна команда. Это действительно мой смарт-хаус, но поверьте, я никогда не ставил целью погубить вас или другого ведьмака. Моя цель иная. Здесь Гильерди сделал намеренную паузу. Ну, же, ведьмак, давай. Привыза заинтересованность в конце концов, грядущие неприятности тебе не нужны, а тут вроде бы наклёвывается шанс их замять. И какая же у вас цель? осторожно спросил Геральт, клёунул, мысленно возлековал Квартарон, не изменившись в лице. Ура! Скрывать чувства он умел не многим хуже ведьмака. Если коротко, то проверить безопасность смарт-хауса, даже вы не смогли дойти до цели, хотя осталось совсем немного. Мы и так зашли чрезвычайно далеко. Герльд чуть заметно пожал плечами. При видеонаблюдении и живой охране нас должны были повязать ещё на лужайке. Но, справедливости ради, надо уточнить, что живое видеонаблюдение задействовано только на втором этаже, и здесь, в этой комнате, так или иначе я убедился, что имеющаяся в моём распоряжении система охраны достаточно эффективна. Полагаю, повторение одной и той же уловки с механической атакой сверху явилось для вас неожиданностью. «Да, для смарт-хаусов это не характерно». Каюсь, расслабился. «Со всеми бывает», — Гилради улыбнулся, насколько мог дружелюбно. «И так, если вдуматься, дух контракта не нарушен. Я хотел проверить свою систему охраны, и я ее проверил. А дабы соблюсти еще и букву контракта, я попрошу вас оказать мне еще несколько мелких услуг, и тогда я готов забыть и о возврате денег, и о неустойке». В конце концов, это может стать нашим и только нашим делом, улаженным по-любовной тиха, что скажете? Ведьмак помедлил, осторожничал, скорее всего, прикидывал варианты. Об услугах какого рода вы говорите, господин Гилерди? Тут квартерон неожиданно даже для себя импровизировал. Во-первых, признать, и столь честно, даже когда вы поняли, что я в этом доме не чужак, вышли в серьёз, в полную силу. Да, Без колебаний ответил ведьмак. «Ловушку в коридоре я зевнул. Это действительно удачный и новый для меня ход. Две ловушки на одном и том же принципе в разных местах. Вы ведь устроили ее намеренно. Это не изначальная оборона смарт-хауса?» «Угадали», — подтвердил Гиллардия. «Ловушку изъяли из другого смарт-хауса и приращивали два с лишним года. Признаться, стоило это кучу денег, но потратил я их, как сегодня выяснилось, не зря». Блестящий ход. Совершенно искренне похвалил Герльд. Скажите, не Хальгдов ли приращивал эту ловушку? Теперь настал черёд Квартырона изумляться. Хм. Действительно Хальгдов, но откуда, впрочем, неважно. Положительно невозможно всё время сохранять инициативу в разговоре с ведьмаком, даже в ситуации, когда ведьмак форменным образом прижат к стене. Услуга, о которой я прошу, заключается вот в чём. Вы должны в деталях проконсультировать меня и моего техника охранных систем касательно методов и приемов, позволивших вам дойти до третьего этажа. Каждый шаг подробно и полно. Это все? Нет, вы должны молчать о методе двух похожих ловушек в одной охранной системе, Лучше было бы вообще забыть, но я понимаю, что бессмысленно просить невозможное. Если кто-нибудь когда-нибудь заберётся в мой смарт-хаус, я выну наш контракт из-под сукна, и тогда вам конец, как ведьмаку. Кто-нибудь может забраться к вам в смарт-хаус и без знания этого метода, заметил Геральт. В этом случае я вас не трону, пообещал Гиллерде, но будьте уверены, я распознаю ваш почерк тотчас же. Может быть, я не самый лучший ученик, но и не из худших, как вы могли убедиться. «Еще требования будут?» «Ну, — протянул Гилларде, — я надеюсь на дальнейшие консультации, хотя бы время от времени». «Нет, — отрезал ведьмак, — о регулярных консультациях и не мечтайте». «А по первым двум пунктам?» «По первым двум пунктам, да, я согласен. Я готов рассказать, каким образом преодолел первые эшелоны защиты и обещаю не лезть в ваш смарт-хаус, а также хранить в секрете вышеупомянутый метод. В том смысле, что никому не рассказывать о нем». Бречься от него, как легко догадаться. Отныне я буду в полной мере, но молчу. Что ж, по рукам. На всякий случай сообщаю, что разговор наш зафиксирован и отныне имеет юридическую силу. Запись, разумеется, я буду хранить под сукном рядом с контрактом и огласке придавать не собираюсь. Вы умный живой, господин Гильдерди, сказал Геральд чуточку зловеще, очень умный. Вы даже можете себе позволить немного поиграть с загнанным в угол ведьмаком. Но у пасивас жизнь, пытаться играть с разомасом 16. Примите этот совет бесплатно сверх нашего устного договора, рекомендую и сделайте одолжение, покажите где-то удобство, а то уже хочется. Шоп позвал квартерон. Минутку, Герльд. Шоп вас проводит. Вы уж не пришебите его по дороге. Ладно, он далеко не светоч духа, но мне он увы нужен. Даже если будет задрацы и извить, не обращайте на него внимания и всё. не пришебу, пообещал Герельд вставая. На этот раз Ламберт приехал один, без кагона и не на джипе, а на древнем мотороллере, который по идее должен был развалиться лет 20 назад, однако никак не желал этого делать и как мог продолжал бегать по дорогам большого Киева. Ламберт не был хмур, зато Герельд напоминал грозовую тучу, невидимые молнии, казалось, готовы были появиться над его головой в любую секунду. «Привет, Геральт!» — поздоровался Ламберт и заглушил мотороллер. Тот всхлипнул и умолк, как показалось бы любому, с облегчением. «Я провалился», — сообщил Геральт мрачно. Глядел он куда-то в сторону. «Я знаю». «Весемир тоже знает?» «Конечно. Наверное, Кайон еще в курсе. Может быть, Эскель, хотя Эскель вряд ли. Он на деле в Тернополе». Клиент отказался принять контрактные деньги и неустойку. «Я все знаю, Геральт». сказал Ламберт мягко, приблизился и участливо похлопал коллегу по плечу. Не дёргайся. Ты был шестым, к кому обратился Гильерди. Геральт медленно повернул голову, наконец-то встретившийся со взглядом Ламберта. То есть меня что, вели? Не вели, но о сути задания знали. Весемир сказал, что полезть в Smart House дерзнёшь только ты. Никто из наших не взялся за дело Гильерди, а поглядеть на результаты много кому хотелось. Понятно, что единственным из круга, кто оставался в неведении, был ты. Так что не расскисай. Вскоре теоретики с выставки возьмут в разработку много нового, Герольд невесело усмехнулся. Так-так. А ты тоже отказал бы Гильерде? Ламберт пожал плечами. Наверное. Даже наверняка. И Кайон, скорее всего, отказал бы. Эсколь вот отказал, и Зигурд, пожалуй, Весемир в молодости мог в такой ситуации рискнуть. Не знаю. Геральт отвернулся и поглядел вдоль проспекта на ряды серых пятнадцати этажек, подпирающих летнее небо. «Да не раскисай ты!» — Ламберт усмехнулся. «Я понимаю, что немного обидно узнать, что тебя использовали, но ведь для дела же не просто так, судьба у нас такая — городу служить». «Ты не задумывался, Ламберт?» — сказал Геральт, по-прежнему глядя в сторону. «Когда из нас делали ведьмаков, у нас отобрали будущее». А когда мы стали хорошими ведьмаками, у нас стали покрупиться отбирать настоящее и прошлое. Особенно прошлое. В наших комнатах в Арзамасе надо было несмываемой краской написать на стенах «No Future», а когда мы сдохнем в поединке с каким-нибудь спятившим механизмом, вместо эпитафии высечь в камне «No Past» напротив каждого имени». Он ненадолго умолк, провожая глазами тёмно-зелёный ингул, целеустремлённо спешащий куда-то на северо-запад, в сторону Сум и Прилуг. Ещё вчера мы верили, что просто храним город, продолжал Герльд. А теперь всё чаще и чаще замечаем, что служим интересам какого-то невидимого и почти всемогущего дяди. Мы никто, мы песчинки, винтики в огромном и равнодушном механизме. «По-моему, ты хандришь», — осторожно предположил Ламберт. «Да и будущее у нас никто не отбирал. Нам просто дали особое будущее, не такое, как простым живым». Герлитт глубоко вздохнул. «Видимо, хандрю, ладно, не тревожься. Я не стану заламывать руки и резать вены. Использовали. Что ж, утрусь и пойду дальше. Но я это запомню, Ламберт, непременно запомню». «Слушай, дружище», — с ехицей заметил Ламберт, — «я понимаю твой гнев, я даже уловил эдакую обтекаемую угрозу, в этом твоем непременно запомню». «Имеешь право помнить, никто не возражает, только когда кто-нибудь из нас окажется на месте Весемира и вынужден будет поступать так же, как Весемир, что он подумает тогда? С какими чувствами мы вспомним сегодняшний день через много лет, когда станем мудрее и прозорливее?» Может быть, мы рассмеёмся и скажем: "Эх, молодые были глупы, а? Я бы на твоём месте не спешил делать выводы". Сплюнув на пыльный асфальт обочины, Геррольд неохотно признал: "Скорее всего, ты прав, Ламберт. Ладно, проехали. Подковёрная возня пусть остаётся тем, кто ею занимается профессионально, на нашу же долю остаётся голая проза. Ведьмак, проваливший контракт и с этим нужно что-то делать. Да все уже придумано, дружище. Садись на поезд или на попутку и поезжай в Большую Москву. Поторчишь там несколько лет, поведьмачишь по маленькой, а тут тем временем все утихнет и забудется. Ведь Семир с тамошним главой круга уже договорился, тебе даже дело какое-то подыскали прямо с ходу. Правда, в команде. С местными? Угу. Что-то у них там в метро завелось непонятно, и надо разобраться. Ничего себе по маленькой... Ты к ней в метро ты хоть раз в жизни спускался? Геррольд не думал прятать удивление. Спускался, спускался. Большое метро согласен. Только не говори, что тебя подобные задания пугают. Нет, ну вот и прекрасно, перебил Ламберт. Подвести её тебя сам видишь, не могу, да и ситуация не велит. Так что давай сам. Геррольд кивнул, в который уже раз поглядел вдоль проспекта, правда, теперь в другую сторону, на юго-восток. Что-то неохота мне поездом. Буду по путку ловить, сообщил он в пространство, словно бы размышляя вслух. Пока Ламберт. Пока, держись не кисне. Ай! Геральт махнул рукой, поправил на плече видавший виды рюкзачок и поднял руку в извечном жесте автостопщика. Всхрапнув, завёл самороллер Ламберта, рыкнул пару раз простуженно и уже было приготовился тихонечко тронуться с места, но Ламберт его придержал. Геральт, тот, не меняя позы, повернул голову. Удачи тебе. Увидимся. Я думаю, лет через 5. Март-апрель 2005 года. Москва, Boeing 737 Москва-Одесса, Николаев.